Возмездие. Маньяк был подвешен за выкрученные руки к толстому суку дуба. Обнаженные ступни болтались на высоте чуть меньше сажени. Внизу сыщики разожгли небольшой костер, положив на сушняк толстую сырую осину. Огня было не так много, чтобы зажарить убийцу, но дыма и копоти достаточно, чтобы маньяк, испускавший истошные вопли, мог проклясть свою гнусную жизнь. Сыщики с чувством исполненного перед человечеством долго покидали парк. Чистая луна, незамутненная облачками, освещала светлую в ночи дорожку. Небо казалось близким, а в легком мареве яркие звезды необычно крупными. Пахло травой и ночной свежестью. «Слышите, Аполлинарий Николаевич, манья орет! А ведь мы ушли на полверсты!» «Орёт это хорошо. Значит, пока жив, хотя за такую мерзость Господь с нас в любом случае не взыскал бы. Но где твои хвалёные филлеры Где полицейские? С такими горе-служаками кошка ещё долго бы ловил злодея». Жеребцов согласился. «Да, службу справляют спустя рукава». Соколов погрозил пальцем. «Ещё раз предупреждаю, не проболтайся». Жеребцов обиделся. «Напрасно обижайте недоверием, Аполлинарий Николаевич. Буду нем как могила». Когда вышли из парка, увидали ночного Ваньку. Соколов поразбойниче, вставив два пальца в рот, свистнул. Ванька встрепенулся, просыпаясь, заторопил дохлую лошаденку. Когда он подъехал, Соколов дал ему рубль и сказал. «Скачи до ближайшего городового. Скажи, что кто-то самосудом занимается, коптит на костре маньяка, который здесь людей резал. Пусть топают по этой дорожке, найдут и стерегут крепко». «В сей секунд все сделаю, ваше степенство. Спасибо за целковик». И Ванька похлестал, погнал тощую старую лошаденку. Соколов счастливо улыбнулся. Сегодня впервые со дня смерти Чеховского я уснул спокойно.